Балаватх «В астрале отражение наших душ». Фраза, когда-то случайно выдуманная неизвестным поэтом, прочно вросла в лексикон и со временем стала чуть ли не девизом астральной гильдии. Но лишь достигшие вершин мастерства понимали, что это выражение не красивое преувеличение, а самая настоящая реальность. При интенсивной работе в астрале и смежных планах бытия иногда происходят какие-то рывки во времени, когда обнаруживаешь, что произошло гораздо больше событий, чем ты успел осознать. Большинство списывают это или на перенапряжение, или на резкие флуктуации астрала. Но большинство — это не все. Те маги, которые достаточно искусны, наблюдательны и часто работают в связке с другими астральчиками, порой докапываются до истоков явления. Когда работаешь в тандеме с не менее искусными в тонких материях партнерами, работаешь на пределе возможностей. Открываются факты, которые нельзя назвать иначе, чем чудо. Глава исследователей Лиги боевых магов оказался одним из тех, Кому хватило умения, наблюдательности, терпения и просто везения, чтобы вникнуть в суть этого явления. И выпадения из реальности оказались не более чем откатами сознания назад. То есть обнаружился смежный с астралом и менталом пласт бытия, куда записываются все мысли и состояния сознания. Явление отката сознания назад – оказалось сродни защитному механизму, не дающему астральщику, работающему на пределе сил, лишиться рассудка, точнее возвращающему сознание на пару минут назад, в то состояние, когда момент безумия и сбой в сознании еще не наступили. Дальнейшие работы, а также консультации с коллегами, независимо открывшими это явление, причем открывшими совершенно другим образом через совершенствование техник астрального шпионажа, позволили главному аналитику Лиги сильно продвинуться в искусстве подглядывания и астрального управления сознанием. От простого проживания событий последних минут из чужой памяти до всяких фокусов со сливанием частей памяти и сознания разных посетителей астрала, В создание слепков. Опыт расшифровки чужого мышления накопился приличный. И это без особых достижений в менталистике, которая давалась демону куда тяжелее, чем астральная и целительская магия. Сейчас Балавадх, который день подряд анализировал и расшифровывал результаты последнего астрального шпионского рейда. Несмотря на солидный багаж исследований и практики в этом направлении, он никак не мог себя убедить, что действительно анализировал то, что надо, а не стал объектом чьей-то изощренной шутки. Наличию сомнений способствовали подколки любимой жены, с которой он постоянно поддерживал связь через астрал, и парочки близких друзей, работающих над расшифровкой вместе с ним. Возможность прочувствовать чужое мышление, эмоции и поток образов позволяла понимать многое. К примеру, мысли фразы на незнакомом языке, если речь шла о понятных вам обоим вещах. Однако фразу «чужая душа потемки» искусные астральщики могли прочувствовать не меньше, чем фразу про отражение душ. Даже получив наиболее точный слепок мышления – Один в один с теми образами и категориями, которыми оперировал объект слепка. Многое, если не все, останется за кадром. Цепочки ассоциаций у каждого демона, гнома, человека разные. И не имея его головы на своих плечах, порой сложно понять, что он имел в виду, вызывая ту или иную цепочку мыслей-образов, особенно если это представитель другой культуры и профессии. И думает он о незнакомых тебе вещах. Именно поэтому расшифровку даже очень ценных сведений Балават хредко проводил один. Обычно он собирал для этого дела команду доверенных лиц, не очень-то надеясь, что поймет все быстро и сразу. Особенно тяжело пришлось в этот раз. Понятия, которыми мыслил объект, оказались настолько странными и чуждыми, Что казалось, это бредни какого-то сумасшедшего, попутно обкурившегося травкой после принятия особо секретного вида грибочков. Бредни, подсунутые с целью изощренно пошутить. Хотя, похоже, одними грибочками и травкой тут не обошлось. И сумасшедших должно было быть много, причем плотно работающих в команде. Несмотря на все свои познания, Демон даже смутно не мог себе представить, какими средствами и методиками можно было бы добиться такой дикой мешанины самых разнообразных образов и понятий. Магических плетений, цифр, надписей, схем, образов каких-то нелепых и чужеродных устройств. Единственное, что удерживало демона от мысли забросить это дело, был тот факт, что кое-где проскакивали надписи на языке древних. Собирать различные артефакты древних и богов начал еще его учитель. Удалось даже составить небольшой словарь из чуть более пары сотен слов. Поэтому в подлинности надписей сомнений не возникало. Похоже, сумбур в сознании объекта являлся побочным эффектом чрезмерной разгонки его мышления когда тобой овладевают сильные эмоции, и ты перегружен идеями. Многое из твоей головы, порою весьма далекое от обдумываемых мыслей, тонкой струйкой просачивается в астрал. Собственно, именно чрезмерный разгон мышления у Ника уж что-что, а идентифицировать личность объекта удалось легко, и позволил демону получить слепок, начать его расшифровывать и заработать адскую головную боль. Рефлекторно потерев лоб над третьим глазом, Балавадх в который раз стал прокручивать фрагменты воспоминаний того дня, в очередной раз убеждая себя, что сделал все правильно и не стал жертвой розыгрыша или хитро заготовленного потока дезинформации. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, воспоминания были настолько яркие, как будто все случилось минуту-другую назад. Вот и Шейко выдергивает его из астрального разговора с женой, сообщая о резкой стабилизации гномьего источника и непонятных над ним манипуляций. А вот уже он, точнее его астральная проекция, Летит через узкий кратковременный туннель стабильности по нити, ведущий к астральной ищейке и точке предполагаемого воздействия. Его астральная проекция подлетает поближе. Играючи, обходя реденько расставленные астральные ловушки от вторжения извне, таких ловушек почему-то на порядок меньше, чем тех, что мешают выходить в астрал из дворца. Эх, руархид-затворник, не ждал, что к тебе домой через астрал нагрянут? Сразу видно, что не ждал. Понадеялся на природную защиту источника, только центральную часть дворца, как следует, защитить не поленился, а вот отдаленные крылья. Вот он замедляется, осторожно подбираясь к астральной проекции воздействующего на источник мага вздрагивая при малейших колебаниях астрала и готовясь дать дёру при малейшем намёке на то, что его обнаружили. Хм, а ведь, похоже, ему вручили карт-бланш. Видимо, стабилизация Источника — явление столь кратковременное, что неизвестный маг не стал тратить ни секунды на создание хоть какой-то астральной защиты и тут же начал осуществлять воздействие через очень далекие и неизведанные планы бытия. Грех не подобраться поближе. Ба! Так это же наш старый знакомый. Причем работает сейчас, на пике своих возможностей. Аж искры мыслей летят и ощущаются даже в астрале. Так разогнать и распараллелить свое сознание — Мало какой целитель и менталист способен. А ведь рисковый парень, малейшее воздействие со стороны, потеря концентрации, и можно просто раствориться в стихии. Наверное, то, ради чего он идет на риск, действительно того стоит. Не без помощи жены, нагнавшей астральных духов помощников через туннель, Балаватх подцепил их к ничего не подозревающему Нику так, чтобы они транслировали слепок мышления человека вовне, до тех пор, пока тот будет в трансе, а сам со всей мочи обратно. Если Ник настолько спешит, это неспроста. Значит, астрал может схлопнуться над источником в любую минуту. Уйдя из зоны возможной опасности, Демон тут же взял под контроль ручеек поступающих от духов данных. Чтобы убедиться, что поступают нужные данные, демон аккуратно подключился к ним и тут же почувствовал, как голову просто взрывает волной информации. Слишком уж он тогда недооценил плотность и насыщенность передаваемого духами потока. Отойдя от информационной перегрузки, Балаватх еще некоторое время удерживал канал, пока по нему не пошли помехи, указывающие на то, что объект наблюдения на грани потери рассудка, а следовательно, может принять экстренные меры по выходу из глубокого транса, а там и до обнаружения активно работающих астральных духов недалеко. Решив так, демон почел за должное ретироваться. И, как показали, первые результаты расшифровки очень своевременно. Пока что удалось расшифровать только несколько процентов полученной информации. Но их хватило, чтобы демон понял, насколько он рисковал. Стало ясно, что Ник постоянно дистанционно консультируется с каким-то умником, которого в мыслях представляет то кристаллом, то браслетом. Кое-где шли упоминания о каком-то субнуте, ассоциирующемся у Ника с приплюснутой коробкой, больше похожей на пластинку. Это навело демона на мысли не самого приятного характера. Похоже, Ник не только не видел никого из них вживую, что случается довольно часто при сотрудничестве через Астрал, но воспринимал их настолько чуждыми человеческой природе, что предпочел просто ассоциировать с амулетами, через которые осуществлялась связь, вместо того, чтобы представлять какие-то человека или демоноподобные образы. Это подтверждало лишь одно. Эти маги давно перешли от человеческой или демонской сущности к энергетической форме существования, откинув тела за ненадобностью». Хоть Балавадх и считал себя очень сильным астральчиком, по уровню, пожалуй, повыше какого-нибудь Роархида. Но шансов справиться с магом вроде умника, давно перешедшего в астрально-энергетическую форму существования, у него попросту не было. Будь умник где-то рядом, обнаружен слежку за своим подопечным, хватило бы одной внезапной атаки и одному не в меру любопытному демону можно было бы смело собирать веточки для похоронного костра. Да, в тот день ему изрядно повезло. От размышлений демона отвлекло нарастающее подергивание астральной ищейки. Опять начинается. В этот раз балаватх не полетел к месту сигнала, сломя голову, а призвал заранее заготовленного полуавтономного астрального духа. Работать через него гораздо тяжелее. Но зато не придется рисковать жизнью в случае обнаружения. Странно, что Ник действует с таким коротким перерывом. Он ведь после прошлого раза еще не восстановился. Видимо, его прижали обстоятельства. И какие именно, нетрудно догадаться. Судя по астральной реакции Руархида, тот ни о каком умнике и субнуте не знал и даже подозревать не мог, что Ник что-то крутит за его спиной. И, похоже, астральные расспросы Балаватха сработали вполне предсказуемо, вынудив все стороны перейти к активным действиям. Насколько разумно было собирать информацию таким способом, неизвестно. Но сделанного... «Не вернешь!» Теперь задача держать ухо востро и быть готовым реагировать на самые непредсказуемые сценарии развития событий. С этой мыслью демон вошел в астрал и связался с друзьями, которых он еще вчера попросил находиться в состоянии повышенной готовности. Если понадобится принять активную позицию – выбрав какую-либо из сторон. Как надеялся Балаватх, против скоординированного удара четверки мастеров и двух гроссмейстеров астрала даже маг уровня умника не выдержит. Балаватх был резко выдернут из транса амулетом экстренной связи. Уже второй раз за последние пару недель тот передавал сигнал всеобщей тревоги, и перехода на боевое положение. Почти сразу зазвонил обруч связи с Махасом. «Где тебя носят? Огонь тебя сожри! Тут у гномов такие разборки! Целое крыло дворца на воздух подняли. Наши только что элементали воздуха вызвали посмотреть над дворцом. Так там такое!» Архимаг. Дверь открылась, и в кабинет быстро вошел Васа. Судя по его всклокоченной бороде, опять будет ругаться и пытаться показать, как был неправ он, Архимаг. «Этакая совесть Рорхида только на двух ногах!» — про себя усмехнулся правитель. Молча показав вошедшему на кресло, он открыл потайную дверцу с большим количеством бутылок элитного и не очень спиртного. Васса, не говоря ни слова, упал в предложенное кресло и вздернул бороду кверху. — Ага, значит, точно будет требовать объяснений, — подумал Архимаг. — Тебе покрепче или как? — Покрепче, — буркнул Васса. Выпили, посидели молча, ощущая, как спадает напряжение последних событий. Огромный жизненный опыт обоих собеседников говорил им, что будет только хуже, если начать сейчас сокрушаться об утерянных перспективах и возможностях, обвинять друг друга в допущенных оплошностях, поэтому лучше посидеть и только после этого начать разбираться в том, что произошло и как жить дальше. «Ну, давай!» Архимаг посмотрел на своего друга. Тот поморщился. «Да ты сам знаешь, что мне надо. Ты ведь не все мне рассказал. Вот и хочу послушать твое объяснение случившегося». Архимаг покивал, затем сильно потер ладонями лицо и задумался. «Объясню, куда я денусь? А вообще... «Что тебя не устраивает?» «Мою версию ты уже слышал?» «Реакцию Ника, подтвердившую, ее видел». «Так в чем дело?» Рорхит откинулся на спинку кресла и посмотрел на своего друга сквозь прозрачные стенки бокала. Васа, видимо, успокоившись, вдруг хмыкнул. «Не надо считать меня глупее себя!» «То, что я не люблю политику и не в курсе всех раскладов, не означает, что я не могу мыслить логически. Да и тебя достаточно хорошо знаю, чтобы понимать, что при наличии у тебя информации о возможных помощниках или друзьях Ника, некоем «умнике» и «субнуте», о которых ты мне рассказал, ты посчитаешь неправильным уничтожить парня. Ведь в этом случае... «Его уничтожение просто не имеет смысла. Основная, озвученная тобой идея не дать Демиургу узнать о происходящем тут все равно не будет выполнена». Руархит в ответ горько ухмыльнулся. «Ты прав, друг. Причины засунуть его в защищенную допросную для магов были совершенно иные». Архимаг поднялся, сцепил руки за спиной, и задумчиво стал расхаживать по комнате. Васа поёрзал на своем месте, устраиваясь поудобнее и ожидая объяснений Руархида. — Как ты правильно заметил, причины, заставившие меня засунуть Ника в допросную, были другие. Я, в отличие от некоторых, — архимаг бросил мимолетный взгляд на развалившегося в кресле мага, «Слишком долго кручусь среди интриганов, политиков. В каждом поступке любого действующего лица ищу скрытые мотивы, постоянно просчитываю разные варианты развития событий. Как ты помнишь, Ник сразу же меня заинтересовал, но я достаточно долго присматривался к нему, его действиям. Что-то меня все время смущало в его поведении». «Что же?» — не удержавшись, подтолкнул замолчавшего архимага Васа. «Мне все никак не удавалось составить о нем цельную картину. То он чрезвычайно импульсивен и справедлив, пошел разбираться с гильдией убийц из-за неизвестной ему девочки, то исключительно расчетлив и хладнокровен, вспомни его действия на приеме у демонов. Затем его благородство». «Неожиданно удачное попадение в нужное время в нужное место. Вспомним принцессу во внешнем городе, помощь семье главы торговой гильдии, исключительно быстрое повышение уровня знаний в магии чуть ли не с нуля, по твоим утверждениям, до уровня мастера и неожиданные решения в области магии и элементалистики. Да, и все его действия хоть на чуть-чуть» но двигали его вверх в пирамиде нашего социального устройства и власти. А потом еще и эта его безропотность и безотказность в некоторых моментах совершенно не реагирует на плотный контроль, что для любого мага является чуть ли не оскорблением, равнодушие к постоянной прослушке его разговоров здесь, во дворце. Понимаешь... Высшее мастерство для человека или иного существа, добивающегося какой-то цели, не добиваться ее прямыми действиями, а сделать так, чтобы к нему сами обращались в сложных ситуациях, чтобы в нем чувствовали необходимость, чтобы его упрашивали и тянули наверх. При этом он может выказывать внешнее равнодушие, отнекиваться, показывать, что ему это не надо. Вот что-то подобное я и почувствовал в Нике. Ведь все его действия напрямую или опосредованно открывали перед нами большие возможности и намекали на то, что он полезен, нужен нам и так далее». Архимаг замолчал, задумчиво глядя в окно. «По-моему, несколько натянуто», с сомнением произнес Васа задумчиво подергивая бороду. «Возможно, спорить не буду», — кивнул Рорхит. «Есть еще один вариант объяснения событий в последнее время происходящих у нас и, вероятно, более реальный. Многие события выглядят как действие третьей стороны, которая хочет усилить нас, гномов, против орков. Дали нам человека» с некоторыми знаниями, возможно, даже не его собственными. Использовали его как живца, чтобы расшевелить противоборствующие стороны. Затем подстроили конфликт между эльфами и демонами, ловко воспользовавшись комбинацией, проводимой Лаурином, для избавления от своих политических противников. А ведь расследование показало, что все так сильно закрутилось, что достаточно было только пальцем ткнуть в неустойчивую конструкцию, чтобы все покатилось по нарастающей. В нашем случае для этого можно было всего лишь спровоцировать на неправильные действия ловчего сокола эльфов при поимке скрытника. В результате обе стороны, как демоны, так и эльфы, фактически обязаны нам, будут держаться нас, и даже войдут в союз против орков. Ну и под конец, выдача нам земного элементаля. Как будто кто-то делает все возможное, чтобы сколотить из нас и теперь уже наших союзников силу, способную остановить Орду. — Ну и дела! — пораженно протянул Васса и задумчиво почесал бороду. Вот поэтому я и решил поставить Ника в неопределенное положение, которое могло раскрыть причины или мотивы его действий. Очень удачно тут подвернулся Драх с его теорией о Демиурге. Конечно, я знаю эту сказочку о конфликте между Демиургом и богами, но сам понимаешь, произошло это в незапамятные времена, если вообще было, и не подтвердить ее, не опровергнуть, пожалуй, никто не сможет. Так я тогда думал. — А ты сомневаешься? — заинтересовался Васа. Сомневался, — кивнул Рорхит и вернулся в кресло. — Наличие подобных сказок не только у нас еще ни о чем не говорит. Даже факт повторного прихода богов не является доказательством, Несмотря на сказанные мною слова Нику о том, что в Австралии есть тому подтверждение. А что там? Архимаг поморщился и повторно налил обоем из бутылки. Там сложно найти что-то на эту тему. Да, есть что-то непонятное, какие-то возмущения, но пока все мутно и неопределенно. Да и времени много требуется, чтобы провести тщательный анализ. Не думаешь же ты, что в «Астрале» так и написано по гномье «Зафиксирован приход эмиссаров-богов». Тут все сложнее. Любому событию можно... А, ладно, не об этом речь. Тебе, как не специалисту, я как-нибудь прочту отдельную лекцию про «Астрал». Так вот... Рорхит отпил из бокала и продолжил. «Очень удачно подвернулся дракон, и я на ходу придумал историю про демиурга. Драх же оказался кем-то вроде тебя», усмехнулся Архимаг. «Хорошие мозги, но совершенно далек от политики. Представить ему информацию в таком ключе оказалось легко. Он согласился с моими выводами, и даже, по-моему, несколько испугался. А может, мне это показалось. Может, ему просто не понравилась ситуация с конфликтом боги Урк? Рорхит снова резко поднялся и стал ходить. «Представляешь, что я чувствовал, когда эта сказка вдруг стала приобретать основу и даже некоторые доказательства? А как же все-таки дошло до побега?» Вас внимательно посмотрел на Архимага. «Тебе с твоим опытом такие обвалы не к лицу!» «А вот это самое интересное!» Архимаг остановился. «Ты, наверное, заметил, что я в последнее время постепенно ограничивал свободу Ника. Я ведь делал это не просто так. Реакция Ника постоянно отслеживалась знающими гномами. В Соотнеся момент... Когда парень проявит неудовольствие с ситуацией в городе, можно было понять, к какой части социума он относится. По отчетам выходило, что он из военной аристократии. — Есть возражения, но это потом. Васа выглядел крайне заинтересованным. — Продолжай. — Теперь у меня тоже есть, — усмехнулся Руархит. — Но в тот момент все казалось очевидным. Сын, высокопоставленного военного, привык терпеть различные ограничения и неудобства, отлично владеет оружием, наверняка либо подвергался поверхностному сканированию, либо неоднократно слышал об этой процедуре, но в то же время сохраняет определенную независимость, в отличие от простых военнослужащих, привыкших к беспрекословному исполнению приказов. «И неважно, из какого он мира, военные везде одинаковые!» Архимаг тихо рассмеялся. «Да, военные любого народа похожи, как два куска одной породы!» Васа тоже улыбнулся своим воспоминанием. «Вот!» — Архимаг взмахнул рукой. «В этом и была моя ошибка. Я решил, что достаточно обосновать причину сканирования, и он согласится». «А что бы это дало? Зачем копать шахту в пустой породе? Ведь при поверхностном сканировании можно узнать только то, что он захочет показать!» Вас выглядел слегка удивленным. «Очень просто!» — Рорхит улыбнулся. «Магические секреты таким способом не узнаешь. Но ради его магических секретов шахту копать не стоило. «Для этого есть более эффективные методы». Оба гнома, понимающие, усмехнулись. «Есть известный, но редко применяемый эффект. Если сканируемому задать вопрос, к которому он не готов, часть его знаний как бы всплывает и становится доступна проводящему сканирование. Притом, самая главная часть...» И эта часть тем больше, чем неожиданнее вопрос и чем сильнее шокирован сканируемый. Более того, при сильной эмоциональной реакции часть этих мыслей оставит сильный отпечаток в астрале, который тоже можно потом прочитать и расшифровать, что я и попытаюсь сделать в ближайшее время. А вот если он спокоен и готов к любым вопросам, ожидает их то ничего не получится. Поэтому эта методика применяется нечасто. Архимаг вздохнул. «Меня интересовали учителя или друзья Ника. Умник и этот Субнут. Вот имечка. Язык киркой выгнется, пока выговоришь». Архимаг снова вздохнул. «Это действительно неизвестные величины в нашем раскладе. Вот только ошибся я» и даже впервые за много лет растерялся». Рорхит грустно покачал головой. «Судя по реакции Ника, сканирование у них считается серьезным оскорблением и применяется только против воли, например, по отношению к преступникам. Я же сразу не понял, и вместо того, чтобы ослабить давление и сместить акценты, все испортил». На этот раз вздох был особенно тяжелый. «Да уж», — пробормотал Васса. «А зачем тогда включил внутреннюю защиту допросной против Ника?» «Это не я. Да и, в общем-то, там включилась небольшая часть системы защиты. Вытягивание магии и силу мага, чтобы не дать ему действовать активно. Остальная защита включилась сама» после того, как здание стало рушиться». Архимаг расстроенно махнул рукой. «У них просто резко изменилось состояние ауры, на что и среагировала защита». «Понятно», — Васу усмехнулся. «Летающие стены здания до сих пор радуют гостей». Рорхит снова поморщился. «Придется во всеуслышание...» объявить о том, что мы снова контролируем элементарий земли. Хотел я придержать эту информацию, но не получится. Надо будет выжить из этой ситуации максимум. Я уже поговорил с Крисой, несмотря на то, что Ник явно подозревал о грядущей проверке и подготовился. Сходу такой сложный уход из-под защиты дворца не выполнишь. Он оставил ей напоследок инструкции по работе с элементалями. Сегодня я собираю сначала малый совет, а затем всеобщий. На малом мы подробно рассмотрим те возможности, которые открыл перед нами Ник. Архимаг печально усмехнулся. А на большом — политические аспекты. — Так ты все-таки сейчас считаешь, что Ник посланец демиурга? уточнил Васа. Архимаг покачал головой. «Я пока поостерегу сделать выводы. В этой версии тоже есть нестыковки. А если предположить, что Ник в допросной был искренен, ты заметил его оговорки, ваш Демиург? Так что надо будет с некоторыми доверенными аналитиками исследовать все, что он говорил, все нюансы». «Хм, а как ты это сделаешь?» — удивился Васа. «Они-то не наблюдали ваш разговор!» Руархит хитро усмехнулся. «Ты видел летающий развалины допросный?» Васа осторожно кивнул. «Тебе ничего не показалось странным?» Васа прикрыл глаза и на пару минут выпал из реальности, пытаясь восстановить в памяти поразившую его картину летающих деталей бывшего здания. «А ведь и правда!» он открыл глаза. «На некоторых плоскостях были странные конструкции. Что это?» «Ты еще внутри не был», — довольно проговорил Архимаг. «Внутренняя камера намного меньше самого здания. Остальной объем, кроме системы уничтожения находящегося внутри мага, «Занимает хитрый механизм, придуманный всего лет сто назад одним человеческим талантливым магом». «Ты его не знаешь», — отрицательно покачал головой Рорхит. «Да и умер он в результате своего неудачного эксперимента. Трудился в одной из человеческих академий, но до конца работу совсем чуть-чуть не довел. Однако как ты, наверное, знаешь...» Мандрит держит на контроле происходящее во многих человеческих магических академиях. И его сотрудники купили труд того человека, который к тому моменту испытывал денежные трудности. Ну а мы тут довели его до ума. В общем, это сложное устройство из линз, трубок, сложных плетений из области иллюзионистики, способное записывать на специальные кристаллы. То, что происходит в камере. И потом эту иллюзию можно повторно смотреть. Дороговатая в производстве получилась конструкция и большой практической пользы нет. Но иногда вполне может сгодиться в таких ситуациях, как в допросной. Вас изумленно покачал головой. А ведь идея простая. Если мы можем создавать сложные иллюзии, почему нельзя... Ах да... «Угу!» — кивнул Архимаг. «Одно дело создать иллюзию самому, и совсем другое — сделать так, чтобы она образовывалась самостоятельно и показывала то, что запомнило устройство. Там много тонкостей. Я для интереса пытался посмотреть. Тут вскрылись какие-то закономерности распространения света, еще много чего. Кстати, ты знал...» что обычный луч света можно превратить в радугу, если его пропустить через простенький прозрачный кристалл определенной формы. И ведь никакой магии. Ювелиры об этом знают. И данный принцип используется в какой-то части устройства. Да. Если здание разрушено, как можно будет посмотреть, что там происходило? «Посмотреть проще», — усмехнулся Руархит. «Там формируются обычные плетения и иллюзии и записываются в кристаллы, а активировать их можно и так, без того устройства». «Да», — спустя некоторое время, проведенное в молчании, произнес Васа. «Жаль, что все так закончилось. Контакт с Ником утерян. А ведь сколько еще интересного и полезного!» Он мог придумать. «Не факт, что утерян», — покачал головой Архимаг. «У него остался счет в нашем банке. Как только он обратится в любой филиал, мы об этом узнаем. Кроме того, не забывай, тут осталась его девушка. Слишком много времени они провели вместе, чтобы он решил ее бросить. Ну, кто знает. В общем, поживем-увидим». Мне кажется, он не сможет оставаться в тени. Так или иначе, где-то вылезет. Надеюсь, никто не воспользуется его способностями во вред нам, хмурясь, задумчиво постучал пальцами по столу Архимаг. Но, к сожалению, история нас учит, что почти к любому существу можно подобрать свой ключик. И все-таки, не удержался Васа, «К какой версии теперь ты более склонен?» Архимаг пожал плечами, но потом все-таки ответил. «Я больше боюсь, что верными могут оказаться сразу несколько вариантов. В таком случае предсказать, а вернее просчитать будущее, совершенно невозможно».